Глава 49 девятая. По дороге домой я сказала Лили, если я даю тебе книжку, тем более чужую, не бери ее на пляж. Неудобно будет возвращать ее профессору Гуляне всю в песке. Прости, ласково сказала она и поцеловала меня в щеку. И забрала у нас спину сумки, очевидно, чтобы загладить свою вину. Я немного повеселела. Мне подумалось, что Нину не, не просто так сказал, что будет в Барану. Он ставил меня в известность. Я решила, что обязательно завтра туда схожу. Что поделать, если у него такой характер? Его все время надо подталкивать. Вот встану пораньше и отправлюсь. Пиноча по-прежнему дулась. Обычно она легко впадала в раздражение, но быстро отходила, особенно теперь, во время беременности, не только округлившая ее фигуру, но и сгладившая некоторые черты ее характера. Но сейчас она почему-то не спешила вернуться в благодушное настроение». Тебя чем-то обидел Бруно? спросила я. Нет. А что случилось? Ничего. Ты плохо себя чувствуешь? Нормально. Сама не знаю, что со мной. Иди переоденься, скоро Арина приедет. Сейчас. Но она продолжала сидеть во влажном купальнике, рассеянно листая журнал с фотороманом. Мы с Лилой переоделись. Лила принарядилась как на праздник, а Пиночи так и не пошевелилась. Даже Нунция, которая молча накрывала на стол, не выдержала и мягко спросила. «Пина, что с тобой? Надо одеться, милая». Ответа она не дождалась. Лишь когда за окном послышался шум мотороллеров и раздались голоса Стефану и Рейну, Пина вскочила с места и убежала к себе в комнату, крикнув на ходу. «Не пускайте их ко мне, пожалуйста». Вечер прошел необычно, в том числе и для мужчин. Стефану, привыкший к постоянным стычкам, слил и вдруг увидел ласковую нежную жену, И охотно подставляющую ему губы для поцелуев, не демонстрируя ни малейшего недовольства. А зато Рину, которого Пенуча в период беременности, особенно кокетливая всегда, встречала с нескрываемой радостью, обнаружил, что жена не только не вышла к нему на крыльцо, но и вовсе заперлась у себя в комнате. Когда он сам к ней вошел, чтобы, наконец, ее обнять, то не мог не заметить, что она улыбается ему через силу. Но и это было еще не все». После нескольких бокалов вина мужчины, как водилось, начали делать Джоном прозрачные намеки. Лила весело расхохоталась, а Пинуча, которой Ирина что-то прошептал на ухо, резко отстранилась и на литературном итальянском прошипела «Прекрати, хам!». «Что ты сказала?» «Я хам?» — возмутился Ирину. Пинуча сдерживалась пару минут, но вот у нее задрожали губы, и она кинула свою комнату и закрылась. «Это все из-за беременности», — сказала Нунция. «Придется тебе немного потерпеть». Рину доел свой ужин, фыркнула, ушел к жене. Больше он весь вечер не показывался. Лила и Стефану решили прокатиться на мотороллере и полюбоваться вечерним морем. Они уехали, обмениваясь веселыми шутками и поцелуями. Я убрала со стола, как всегда, припираясь с Нунцией, которая не хотела, чтобы я перетруждалась. Она рассказала мне, как познакомилась с Фернандо и влюбилась в него, — Потом она вдруг произнесла фразу, которая надолго осталась у меня в памяти. Можно всю жизнь любить человека, но так и не узнать, какой он на самом деле. Фернандо вел себя по-разному. Бывал то добрым, то несносным. А она то любила его, то ненавидела. Волноваться не о чем, заключила она. пеночи сейчас не в себе, но это пройдет. Помнишь, как Элина вернулась из свадебного путешествия? А посмотри на нее теперь. Это и есть жизнь. То драка, то поцелуи. Я пошла к себе в комнату и села дочитывать шабо, но мыслями вновь и вновь возвращалась к тому, с каким вниманием Нину слушал рассказ Лилы о Руне. В конце концов у меня напрочь пропало желание разбираться в теории государственности. А и правда, думала я, да чего же трудно понять, кто же такой Нино? Вроде бы он не интересуется литературой. Но вот Лила чисто случайно прочла сборник пьесы, отпустила на этот счет пару глупых замечаний, и ему уже не терпится ознакомиться с этими пьесами. Я потянулась к стопке книг, намереваясь достать еще одну художественную, но не нашла ее. Тут я заметила, что одной книжки не хватает. Как же так? Профессор Голиани дала мне шесть книг. Одну взял Нину, еще одну я читала, а на мраморном подоконнике лежало еще три. Где шестая? Я обыскала всю комнату, заглянула даже под кровать. Пока я ее искала, вспомнила, что шестая книга была про Хиросиму. Я разозлилась. Видимо, пока я умывалась, Лила пришла и без спроса ее взяла. Но зачем? Неужели после стольких лет, потраченных на пошив обуви, любовь и жениха, колбасные лавки и сделки с братьями Салара, она захотела снова стать той, кем была в начальной школе? Одно подтверждение тому, что это так и есть, у меня уже было. Наши пари. Независимо от его исхода, оно выдавало ее желание учиться. Но разве она ему последовала? А Разве что-нибудь ради этого предприняла? Нет. Неужели... Недели на пляже, проведенной в разговорах с Нино, оказалось достаточно, чтобы это желание вспыхнуло в ней с новой силой, возможно, подогреваемое еще одним, доказать всему миру, что умнее ее никого нет. Может, она только поэтому так расхваливала учительницу Оливьеру? Неужели она все-таки согласилась с тем, что думать о высоких материях важнее, чем заботиться о приземленных вещах? Я тихонько на цыпочках вышла из комнаты, стараясь, чтобы не заскрипела дверь. В доме было тихо. Нунция уже легла, Стефану и Лила еще не вернулись. Я зашла к ним в комнату, там царил кавардак. Встали раскрытые чемоданы, повсюду валялась одежда и обувь. На стуле лежала книга. Хиросима день спустя. Она взяла ее без спроса. Как будто имела право распоряжаться моими вещами, как своими. Как будто даже отношением ко мне профессора Голиани я была обязана ей. Небрежным жестом, позволившим мне присвоить эту привилегию. Я хотела забрать книгу. Мне стало совестно, и я оставила ее лежать на стуле.